Глава одиннадцатая. Послов не убивают. Тогда спитамен с улыбкой наблюдавший избиение гонца, приблизился к Будакену и крепко схватил его за руку, готовую наносить удары бесконечно. — Довольно, Будакен. Ты забыл правило — послов не бронят и не убивают. Послу смерть запретна. Будакен хотел вырвать руку, но Спитамен удержал ее. — Теперь он уже вернул свой рассудок, — сказал, посмеиваясь старый Тамир. — Он не станет больше кудахтать. Пусть теперь спокойно расскажет, что случилось. Дайте ему свежего кумыса. — И подложить побольше подушек. Ему трудно сидеть, — добавил Спитамен. Будакен обошел костер и, еще задыхаясь, сел на свое место. Его широкая грудь со свистом вздымалась. Он глядел безумными глазами. Весть гонца его так же поразила, как слова, сказанные на ухо спитаменом, но он все еще не хотел этому верить. Его тревожила судьба сына. Неужели он убит? и нет никакой надежды увидеть его снова молодым, смелым, похожим на Будакена в молодости. Гонец лег на бок. Его обложили подушками. Слуги свистнули двух серебристо-серых поджарых борзых, которые быстро вылезали с ковров и подушек пролившиеся кумыс. Гонец пытался отпить кумыса, его зубы стучали о край золотой чаши, Слезы еще лились по щекам, и он озирался на Будакена, как затравленный зверь. Старый Тамир успокаивал гонца. «Ты же мужчина! Ты должен был приехать молча, обратиться к князьям или выборным лучшим людям. Затем мы обсудим, соберем всех и придумаем, что делать». Помнишь сказку, как одна крупинка града упала на мышь, а она, испугавшись, побежала по степи и стала кричать, что идут несметным войском враги и стреляют в нее из луков? Ведь тогда все звери в степи поверили и убежали в горы. Так ты того же хочешь? Будакен заговорил, обращаясь к гонцу, и голос его снова был тверд и непроницаем. «Вернулась ли твоя душа обратно в селезенку?» Гонец молчал и старался незаметно смахнуть с глаз слезы. «Теперь скажи нам, кто ты, как твое имя, от какого отца происходишь и от кого бежишь».